Глава 5. С захватом мотоцикла все прошло гладко. Старшина в очках, консервах, набросившаяся на веревку, которую Бойко натянул поперек дороги, сразу за поворотом перелетел через руль и рухнул в пыль уже мертвым, со сломанной шеей. Рядового, сидевшего в коляске, пришлось добить. Один удар десантного ножа НР-40. Он не мучился, умер быстро. Майор Бойко он не стервятник, он забрал у них только необходимое. Очки, консервы, у старшины и ППШ у рядового. Ну и сам мотоцикл. Взгромоздил в коляску чемодан с золотом и рванул по проселку, ревя мотором и клубя пылью. Чем наглее себя ведешь и увереннее, тем больше шанс проскочить. Но на блокпосте всё сразу пошло не так. Сопливый лейтенантик, плюгавенький, низкорослый, такие всегда злые, как Сявки, и даже фамилия у него оказалась говорящая Савкин. Остановил его, попросил документик, долго изучал майорскую корочку. Уточнил, зачем то дату рождения. Майорской шутки вас тогда еще в живых не было, даже не улыбнулся, равно как и стоявший с ним рядом угрюмый солдат с попыша. Куда зачем следуете, товарищ майор? Бойко быстро обшарил глазами блокпост. Мешки с песком, стоящий на обочине Вилес с ручным пулеметом и торчащий над задними сиденьями антенной. Еще двое солдатиков, один из них голый по пояс, похахатывая помешивали что-то в котелке над костром. И сказал спокойно и дружелюбно: Выполняю спецзадание разведки армии. Предовить, пожалуйста. Что предъявить?» Так это самое, спецзадание. Спокойствие не сработало, попробуем значит склоку, попробуем нервы. Ты что, лейтенант Савкин, кантоженый, как бы теряя терпение, как бы на взводе зарычал Бойко. Я командир седьмой десантно-штурмовой роты, место дислокации Лисьи Броды. Выполняю личное поручение ночразведки армии, следуя с особо важными секретными данными. Двое солдатиков у костра перестали гоготать и теперь смотрели на них. В глазах лейтенанта мелькнуло секундное сомнение, но он его подавил. Имею приказ задерживать в случае отсутствия письменного приказа. Лейтенант обшарил глазами мотоцикл и уперся взглядом в чемодан. Что везете?» Предъявите груз. Строго секретно, не имеешь доступа. С досадой сказал майор, уже понимая, что лейтенантик Савкин вцепился в него мертвой хваткой, и оторвать его без крови едва ли выйдет. «Имею приказ производить досмотр любых грузов, визгливо сообщил Савкин и положил руку на кобуру. Да ты не нервничай, майор Бойко широко улыбнулся посмотреть хочешь, на смотри. Майор открыл чемодан и сделал приглашающий жест. Бывает так. Сопливый маленький лейтенант, которому бы еще жить-да жить, да жить отарапело смотрит на лисье золото, на пачки валюты и на драгоценные камни. Видовой попыша разинув рот и вытянув шею, тоже смотрит туда в распахнутый зев чемодана. А тот, кто везет проклятое золото, вгоняет лейтенанту в солнечное сплетение нож, а в рядового, неловко и слишком поздно вспомнившего автомат, всаживает две пули в упор. И тут же переводит свой ствол на Виллис и выпускает несколько коротких очередей. И пули дырявит Виллис и котелок. И фасолевый суп, который никто никогда не съест, с шипением льется в огонь, и голый по пояс солдат падает ничком у костра, а второй успевает юркнуть за джип. И тот, кто везет лисье золото, резко жмет на педаль, и мотоцикл рвет с места. Но уцелевший солдат дает пулеметную очередь, и двигатель глохнет. И тот, кто везет лисье золото, спрыгивает с седла. А пулеметчик вопя, все водит стволом, и на ногах того, кто везет лисье золото, чуть выше колен возникают рваные дыры от пуль. И выронив ППШ, он падает с карельжь в дорожную пыль, а подоспевший пулеметчик бьет его в затылок прикладом, и целый час он наслаждается бесчувствием и беспамятством. Он то проваливался в беспамятство, то выплывал навстречу боли, пыли и крови, но окончательно очнулся уже на заднем сидении виллиса, тесно зажатый между двух рядовых, со связанными руками, пропитанными кровью повязками поверх рваных штанин, со сломанным носом, заплывшим глазом и сорванными с мясом погонами. Его чемодан подрагивал на коленях усатого старшины, сидевшего спереди рядом с водителем. По брезентовой крыше виллиса и по лобовому стеклу нескончаемой очередью хлестал косой ливень, и автомобильные дворники, захлебываясь небесными хлябями, ритмично и тонко скулили. Трибунал, трибунал, трибунал. Бесславный конец. И главное, теперь никто не поверит, что человек-то на самом деле хороший, а не такой, как может показаться, если судить только по последним, по выборочным фактам, если не видеть картины в целом. Громыхнуло так оглушительно близко, что Бойко подумал, подорвались. Рядовой, похоже, подумал тоже, даже голову машинально прикрыл рукой. Пробумнил потом с облегчением: "Хуясь, и гром ёбнул". Рядовой отставить нахуй нецензурную брань, гоготнул Старшина, и от этого их товарищеского веселого матерка майору сделалось как тоскливо, что захотелось подохнуть срочно, сейчас. Жаль, что грома не мина. А вот бы как-то без трибунала, как-то их довести, чтоб прямо здесь его замочили. Господи, помоги. Снова грянул гром, и молния разорвала склизлое серое небо, как негодную тряпку. И из этой дыры на майора Бойко впервые за всю его жизнь уставился бог. Или, может быть, дьявол. В общем, кто бы он ни был, он услышал его молитву и за пару километров до камендатуры хвилис остановился. Поперек дороги лежало дерево. Ну что, вылезайте убирайте, скомандовал старшина рядовым. Я этого покараулю. Развернувшись на сиденье, он направил на Бойко свой автомат. Вдруг засада? неуверенно предположил тот, который закрывался от грома. Да какая засада? Ураганом свалила!» — расслабленно сказал старшина. Рядовые оставили Бойко на заднем сидении и пошли оттаскивать дерево. Это шанс. Да, шанс старшину можно спровоцировать очень просто попыткой к бегству. В худшем случае, и в наиболее вероятном, его сразу пристрелят. В лучшем случае удастся сбежать. Он ничего не теряет. Майор Бойко ледяными скрюченными пальцами связанных рук рванул дверь и вывалился из джипа в ливне грязь крича искались, поднялся на четвереньки и пополз по грязи пробитые пулями ноги почти не слушались нет ему не уйти живым он услышал выстрелы и подумал его убили но упал почему-то не он а тот рядовой что боялся грома а следом другой а простреленное в нескольких местах лобовое стекло джипа виллис растрескалось и стало похоже на покрытую кровавыми брызгами паутину через которую мертвыми глазами смотрели на дождь старшина и водитель Потом все стихло, и стоя на четвереньках майор Бойко медленно поднял голову. Их было двое. Бандюган в обвисшем пиджаке и сдвинутой набок кепке, он держал пистолет рукой в железной перчатке, и высокий седой господин в дорогом, но грязном костюме. Он выглядел явно разочарованным. Это не Кронин, сказал седой, брезгливо глядя на Бойко. Он нам не нужен. Пристрелить его, начальник, Бандюган равнодушным механическим жестом вскинул пистолет и уткнулся дулом майору в лоб. Нет, не надо, визгливо не узнавая собственный голос, вскрикнул майор. Я нужен, я знаю, где Кронин. Я вынужден извиниться за те условия, в которых проходит наша беседа, произнес Арестов. Я уважаю хищников. Вы, майор, мелкий хищник. Боль в простреленных ногах была нестерпимой. Бойко на секунду согнул колени, но тут же выпрямил, захрипев. Веревка еще сильнее сдавила горло. Майор стоял на капоте джипа с петлей на шее. И вцепившись в эту петлю обеими руками, балансировал на цыпочках искалеченных ног. Другой конец веревки крепился к толстому суку нависавшего над виллесом дерева. К сожалению, вас занесло в такое место, где выясняют отношения более крупные и страшные звери. Он просил безпыток. Он очень просил безпыток. В пытках не было ни малейшей необходимости, он же сам готов был все рассказать, но полковник сказал: что Бойко ведет себя как ребенок, который хочет показывать доктору воспаленное горло без ложечки. Только с ложечкой все равно получится лучше. Глубже заглянем. Когда Бойко рассказал, что Кронин выдает себя за капитана Смерш, шутова полковник начал смеяться. Гениально, задыхаясь, повторял он сквозь смех. Макс, мой мальчик, он просто неподражаем. Отсмеявшись, он приказал бандюгану выволочь трупы и вымыть сиденье. Сам же вытащил из виляса залятый кровью старшины чемодан, водрузил на капоту ног бойко и открыл крышку. Лисье золото, смело майор. и глупо. С древними заклятиями столько знаете ли, мороки. Это золото проклято. Вам никто не сказал? Мне сказал китаец по имени Лама. Только я материалист, прохрипел Бойко. Не верю ни в заклятия, ни в бога, ни в волшебные эликсиры. Ну про бога сейчас не будем, а про эликсиры хотелось бы услышать подробней. Я взял золото из сейфа. Лама взял пузырек с какой-то китайской дрянью. Он сказал, она оживляет мертвых. Дурацкая сказка. Полковник Арестов помолчал, задумчиво поглаживая пальцем золотую фигурку лисицы с тремя хвостами, лежавшую в чемодане. Потом сказал рассеянно, явно думая о чем то своем. "Значит, ты так и не понял, майор, что сам теперь в этой сказке". "Я оттер машину, начальник", сообщил бандюган и плюхнулся на водительское сиденье. Когда Ристов задумчиво устроился рядом на пассажирском. Нас, кажется, обманули, Пика, сказал он, глядя через кровавую паутину лобового стекла на сепящего балансирующего на капоте майора. Нам хотели втюхать гнилой товар, мертвую воду вместо живой. Они думали сыграть меня в темную». Я не понял, начальник, ответил Пика. Тебе и не надо. Дай задний ход. Вилес сдал назад, и майор повис и затрепыхался в петле, как пойманный на блесну окунь. Окровавленные, разодранные его Галифе потемнели в паху, и на землю упало несколько мутных капель. Наконец он застыл, как будто по команде ровняясь, руки по швам, с вывернутой в бок головой нарисованными в полопавшихся сосудах глазами он смотрел на Олежку Деева. Тот махал ему рукой и смеялся. И Бойко понял, что Олежка на него зла не держит, да и сам он уже не помнит, что между ними было за зло. На этом месте будет Адамов корень, сказал полковник. Он вырастает из семени повешенного мужчины. Я не понял, начальник. Неважно. Обрежь веревку. Пика выпрыгнул из джипа, ловко по обезьяне вскарабкался по ветвям и полоснул на вах и веревку. Тело грохнулось о разбрызгав грязь. Полковник Арестов не спеша подошёл к майору, наклонился и сунул медную монету в его посиневший рот, протолкнув её между нижней губой и распухшим прикушенным языком